Инна Серебрякова, Варя «Рыжий кот» и тайна музейной коллекции. Аннотация. Варя – хозяйка очень необычного рыжего кота, и у нее начинается роман со следователем Антоном. Но вот незадача. Антон узнает, кто такой ее кот на самом деле, и пропадает с радаров. Обиженная Варя и слышать ничего о нем не хочет. Но вскоре выясняется, что Антон пропал не по своей воле. Варя и ее рыжий кот начинают расследование. Вторая книга про Варю и рыжего кота Ведогора.